сопернику победить. Немножко теории. Уроки военной истории обязательны для изучения предвыборных технологов. Ведь на самом деле информационная война есть современная война. Война в том виде, как она существует в наши дни. Да, где-то еще грохочут пушки и летают самолеты, но ведь и тогда, когда появилось огнестрельное оружие Многие еще долго продолжали стрелять из лука. К сожалению, многие военные этого не понимают и продолжают готовиться к прошлой войне, запасаясь пушками и танками. Кстати, о танках. Их военная историческая судьба весьма поучительна. В Первую мировую войну они появились как ползучие крепости, броневики. Их назначение состояло в том, чтобы в наступлении прикрывать идущую сзади пехоту. неуязвимыми, а их броню почти ничего не брало. Доходить до передних рубежей противника, утюжить окопы, ломать укрепления, расстреливать из пулеметов живую силу, давить пушки, короче, облегчать пехоте захват линии укреплений. Действительно, танки справлялись со своей задачей, но вот б е т а их производство было чрезвычайно дорого. В бою они были очень неповоротливы. Иногда налет конницы рассеивал пехоту, а танка в одиночестве оставался в окружении врагов. Добавим сюда расход горючего, необходимость его запасов, а также ремонт и квалифицированные кадры. Короче говоря, танки не сыграли в п е р в у ю м и р о в у ю войну с у щ е с т в е н н о й роли. Фактор их наличия или отсутствия не был решающим, а изобретение пушек, которые могли бить танковую броню, поджигать их, перебивать гусеницы, вообще поставило на танках крест как на современном оружии. Пушка в сотни тысяч раз дешевле, универсальнее и мобильнее. Поставь их везде, они тебе и дорогущие танки будут бить. Смени снаряд. Они отработают и по пехоте, и по коннице. Обслуживание простое, горючего не требует. К тому же в это время военные повально стали увлекаться новейшим оружием авиацией. Про танки забыли. И з а с т а в и л о них вспомнить великий немецкий стратег г е й н с Гудериан с помощью своих танковых клиньев, покоривший для Гитлера всю Европу. Что же случилось? Как возможно было сделать ставку на не модные танки? За успехами Гудериана стоит огромное изменение в понимании сути войны как таковой. Когда мы в детстве играли в солдатиков, все было просто: каждый расставлял свою армию, и мы стреляли по очереди, стремясь поразить как можно больше живой силы друг друга. В основном мы прятали солдатиков, чтобы противнику это было сделать трудно. Наступление имело только тот смысл, что можно подойти поближе, чтобы было легче п у л я т ь Но с другой стороны, сопернику ты тоже становился доступен. Когда по телевизору шли в большом тогда количестве фильмы о войне, многие вещи, исходя из собственного военного опыта, казались непонятными. Там говорилось об атаках с фланга, об окружении. Казалось, в чем собственно проблема? Но если внезапно напали, это еще понятно. Первый выстрел за ними. Но потом-то ты развернул пулемет или пушку на девяносто или сто восемьдесят градусов и стреляет точно также. Патроны-то у тебя пока не отняли. Глядишь и перебьешь всех. Фразы же о том, что окружена сто тысячная группировка войск, были также бессмысленны, как понедельник начинается в субботу. Как можно окружить сто тысяч человек? Это надо сто миллионов, а их, конечно, у врага нет. Это ж сколько в ста тысячах дивизий. Да надо просто выстроиться все м и вперед в атаку. Сдача в плен оправдывалась нами по-детски. Только когда кончились патроны, она тебя н а п р а в л е н а автомат. Но как капитулировали целые армии с кучей боеприпасов из-за какого-то котла? Всё дело в том, что наши игры в солдатиков имели мало общего с реальной системой по имени война, и потому наши представления были не практическими, а сугубо абстрактными, отвлечёнными. Сам мальчик-игрок, командир, так сказать, риску не подвергался, он вообще отсутствовал на поле и был как бы за скобками игры. Он был коллективным мозгом каждого неодушевлённого солдата. и отдавал команды непосредственно, просто разворачивая фигурку туда или сюда и производя от ее имени выстрел туда, куда командиру было сверху виднее, а п о с т а в ь этого мальчика на поле и с д е л а й всего лишь одними з солдатиков, а пусть он побегает под огнем и поотдает приказы через денщиков, которые тоже рискуют быть убиты, а л и ш и его обзора и з а с т а в ь опираться на неточные и запаздывающие сведения разведки. А во что все превратится, выйди мальчики из игры. Солдатики останутся просто неодушевленными игрушками. Но во что превращаются солдаты в настоящей войне, если армия испокон века строится на так называемой дисциплине, на приказах сверху, если цель армейского воспитания во многом и состоит в том, чтобы превратить солдата в игрушку, неодушевленное пушечное мясо? Живая сила и рассматривается как мясо. В то время как просто мясо – это труп, ибо телом, живым телом, это мясо делает даже не скелет и не нервы, а дух, жизнь, разум, движущий все и пронизывающий все клетки. В войне главное не живая сила, а управление, связанность позиций, коммуникации, верная и своевременная информация о театре военных действий. Чутко поступающие и исполняющиеся приказы, знание каждым своего боевого маневра и боевой дух. Есть ли все это в хаосе окружения? Нет. Вот это-то понимал Гудериан и использовал танковые к л и н ь я не как оружие, направленное на защиту наступающей пехоты, утюжущую окопы, а как силу, направленную на нарушение коммуникаций. связанности позиций, сил, разрушающие планы и штабы противника. Нельзя сказать, что г о д ы р а н был первооткрывателем. Его заслуга только в том, что он именно танки применил подобным образом. Для чего их теперь перестали п р и д а в а т ь пехотным подразделениям по н е с к о л ь к у штук, а собрали в танковые армии, сделали маневренными, быстроходными и прочими. Когда-то и наш адмирал Ушаков славился тем, что сосредотачивал удар лишь на флагманском корабле, после гибели которого эскадра превращалась в м е ш а ю щ е е друг другу с б о р и щ е кораблей. Да и вообще любой хороший полководец всегда играл виную войну, нежели соперники. Его гений – это гений видеть главное и важное и отличать это главное и важное. от второстепенного и производного. Давайте посмотрим на одну из современных войн. Война США против Югославии. Официальный представитель Кеннет Бэкон. Новая стратегия направлена на то, чтобы вызвать замешательство среди командования и подорвать дисциплину югославской армии. Цитировано по Вирилио. Информационная бомба. Стратегия обмана. 2002 год. Не ново, как видим, и не все. Американец намеренно ограничился только командирами в целях хорошего пиароната, где с к а т ь мы воюем с армией, а не с народом. На самом деле мозг армии и суверен Югославии Милошевич, а он в свою очередь зависит от общественного мнения, а оно от СМИ, коммуникаций, социального, экономического положения и его интерпретаций. Истинная цель США взять народ в заложники, как это делают террористы, и мучить до тех пор, пока им не отдадут одного, из-за которого, якобы, страдают все. Да еще глядишь у заложников разовьется и Стокгольмский синдром, и они полюбят США. Поэтому удары были нанесены по специфическим объектам. Это была война за узловые точки. Во-первых, было уничтожено здание сербского телевидения в Белграде, а затем США настояли, чтобы находящийся в совместной европейской собственности спутник ТВ э ЛТЛСАТ прекратил вещание. В этот же момент, по свидетельству Брюнета, началась операция «Команда Соло» с участием четырехмоторного Херкуля ЕС 130Е. увешанного передающими антеннами и вмещающего в отсеке режиссерскую аппаратную радио и т е л е в и д е н и е Прибыв на место бортовые операторы начинают передачу записанных на пленку сообщений на сербско-хорватском языке, разработанных отделом психологических операций из Форта Брэк в знаменитых psy ops information warfare Среди пяти специалистов по электронной войне только лингвист может вмешиваться в передачу. Таким образом, команда соло способен вещать телепередачи на населенный пункт среднего значения, тогда как радиопередачи распространяются на многие сотни километров. Далее американские т о м о г а в к и ударили не почему-нибудь, а по складам, мостам, дорогам, почтам, телеграфам. Объектом инфраструктуры и обеспечения. Затем в ход пошли г р а ф и т о в ы е б о м б ы в ы з ы в а ю щ и е затемнение. Хаос – это когда ничего не видно, когда вокруг мрак преисподней. Но этот факт бомбы Блю 1 1 4 b не единственный. Если сбросить ее на электростанцию в среду статического электричества и озона, то из-за графита возникает электронная дуга. В результате пожары и взрыв. В короткое время Сербия осталась без электричества, а это не только свет в домах, свет для производства, это приготовление пищи, это отключение компьютерных сетей, радаров, всего. Если учесть, что подача электричества из других стран была тоже заблокирована США, то официальный пресс-секретарь НАТО Джим Миши имел право сказать: НАТО держит палец на рубильнике Югославии. Поживите несколько дней без света, холодильника, плиты, беспривычных удобств. Теперь вспомним блокаду по энергоносителям. Бензин в войну стоил дороже золота. По боеприпасам финансовую блокаду. Арест всех счетов Милошевича, о л и г а р х о в и правительства. Теперь сравним это с российской операцией в Чечне, с ее зачистками, путешествиями колоннами. мишенями для диверсий. Сколько раз говорилось про то, что надо перекрывать финансовые источники, сколько раз говорилось про вооружение, сколько раз речь шла у ГСМ об элементарном продовольствии, не говоря уже об электричестве и спутниковой связи. А ведь Чечня по размерам это пятая часть какой-нибудь Свердловской области, а на территории Тюменской области, Красноярского края или Якутии уместились бы сотни Чечней. Сколько раз говорилось, что Россия проигрывает прежде всего информационную войну. В программе у л ю б и м о г о сидит генерал и жалуется именно на это. У чеченцев работает 17 сайтов. Законный вопрос ведущего: почему нам не сделать 117 сайтов? Ответ: да вот запустили один, и эти люди чем-то руководят, получают деньги и ордена за службу. Те самые генералы, которые всегда готовятся к прошлой войне, они даже не понимают, что происходит. Они считают действия чеченцев чем-то нечестным. Вот прячутся по горам. Нет бы вышли в чисто поле и честно сразились. Наши генералы думают, что информационная война чеченцев просто идет от слабости, и н о ы о им просто не остается. Ну а у нас-то есть танки. Нам не зачем сайты запускать. Были бы у чеченцев танки, они бы тоже ими воевали, они сайты строили. Вот как они рассуждают. Но у американцев-то танки есть и в живой силе превосходство. Однако они не собирались терять и не потеряли ни одного человека. Они предпочитали засыпать Сербию листовками д е м о р а л и з у ю щ е г о характера, промывающими мозги, и добились того, что сербы не только прекратили сопротивление. Ну и сдали своего президента на специальное позорное судилище. Мы тут не идеализируем операцию, она в целом оказалась во многом неудачной, и прежде всего потому, что американцы забыли, что надо работать и европейским массовым сознанием. Но суть не в этом. С л о к а л ь н о й задачей они справились. В то же время у нас люди, которые сами без чьей-либо указки развернули информационную войну в сети. оказались и без финансовой поддержки, и без гарантии безопасности. Сетевой журналист Владимир Сухомлин в сети Клевер. В то время, как его сверстники б а л д е ю т на дискотеках и отрываются в модных клубах, поддерживал п р о р о с с и й с к и е сайты, вел и модерировал популярнейший военноисторический форум и был зверски убит двумя наемными киллерами за две тысячи долларов. При этом киллеры сынки высокопоставленных военных и м и л и ц е й с к и х начальников, которые защитят своих чад. Сегодня в элитах развернулась нелепая дискуссия об эффективности пиара. Выступают, говорят даже о каком-то к о н ц е п и а р а Некоторые даже скептически относятся к тому, если пиар на самом деле как нечто стоящее или же это сплошное шарлатанство. Представим себе пожилого японца где-нибудь в Хиросиме. который бы рассуждал примерно так: не знаю я про атомные бомбы, говорят, говорят, а я их не видел. При этом вторая голова ему бы поддакивала: да, да, возможно, они есть эти атомные бомбы, но вот эффективность их преувеличена. Да, Россия разгромлена благодаря пиару. Итог действия информационных бомб именно таков. Те же самые разрушения. с з д и т е в российскую глубинку и посмотрите кадры. буквально из военной хроники, скелеты предприятий, но при этом всем кажется, что страна развалилась под действием объективных предпосылок. Кавычках. Между тем утверждать такое также нелепо, как утверждать, что Хиросима развалилась благодаря своему неправильному внутреннему управлению. С одной стороны, это верно, они были беззащитны перед атомным ударом, как и СССР перед информационной войной. Но с другой стороны, без американцев, мягко говоря, там тоже не обошлось. О роли, которую сыграла в разрушении СССР блокада высоких технологий, о блокаде нашего конкурентоспособного экспорта, о нефтяном предательстве ОПЕК, когда США уговорили их снизить цены и задушить нас нефтяным демпингом, и о многом другом из арсенала современной войны еще много будет написано, когда действия радиации информационных бомб пройдет и из нашей политики и СМИ исчезнут все эти мутанты шестидесятники. Единственное, что нам осталось, ибо прошлое не вернуть, это извлечь уроки из своих поражений и из своих побед. Понимание того, что произошло с Россией, родилось не из размышлений о судьбах русской интеллигенции и вообще не измышления в терминах с у д ь б р о к а и объективных тенденций, процессов и предпосылок. Все пришло из практики, предвыборной практики. Сколько раз приходилось быть свидетелем, например, такой ситуации: некая ФПГ, которая враждебно относится м э р какого-нибудь города Энска, решает провести к власти своего человека, чтобы мэру было неповадно влиять на других мэров. Мешать этой ФПГ зарабатывать на рынке Энска и вообще говорить про ФПГ гадости. И вот в Энске ищутся какие-нибудь недовольные, они всегда есть, ведь мэр, который ведет войну с ФПГ, вынужден мобилизоваться и во многом отказывать горожанам, тратится на оборону, подозревать и н а к о м ы с л я щ и х и прочее. Оппозиционерам оказывается открытая помощь. Они должны влиять на простой народ, устраивать акции и прочее. Начинается косвенное влияние на элиты, на депутатов, на журналистов через СМИ, действующие на других территориях, через неофициальные СМИ и слухи. Городу стараются перекрыть финансовые потоки, отговаривают бизнесменов от сотрудничества, портят внешнюю политику, потом в ы д е л я т в среде наиболее активного оппозиционера. И начинают взятками, лоббизмом и прочим проталкивать его к власти. Он объясняет элитам, что когда будет свергнут мэр, в качестве награды им достанется все то, чем он правит. Обвинения в возникших трудностях сыплются на мэра. Он оправдывается, говорит, что э т о ФПГ мешает жить, но его не слушают. Ты на то и глава, чтобы решать эти вопросы. Не можешь уходи. И так далее. Наконец журналисты и элиты переходят к открытому предательству и противостоянию. Если раньше они лицемерили, хваля мэра, но боясь его, не шли на открытое сотрудничество с ФПГ, то теперь берут деньги, замаскированные под гранты и прочее, и открыто мочат главу. Все заканчивается какой-нибудь отставкой, народным бунтом или переизбранием. ФПГ врывается в город Энск. получает то крупное, что им было нужно, а мелочевку и средняк раздает за работу местным элитам. На хозяйстве от ФПГ сидит какой-нибудь марионеточный правитель из старых оппозиционеров, который сам не понимает, что произошло и думает, будто добро победило з л о о так как мэр был очень злой и когда-то незаслуженно уволил его кума. Это легко делается не только на уровне какого-нибудь энска. Так происходит с регионами, так происходило со страной. Вспомните, например, выборы е л ь ц и н Зюганов. За полгода до выборов рейтинг Ельцина был 2%, а процента, а потом за него проголосовало большинство. Если за полгода в масштабах страны можно было поменять мозги 100 миллионам граждан. То уж тем более их можно было поменять за тридцать лет пропаганды, денежных вложений в нашу перековку и активных суперсовременных военных действий по подрыву ресурсной базы. Американцы тренировались на своих выборах, а наши гуманитарные технологии с о в р е м е н великой отечественной не менялись. Мы теперь, натренировавшиеся, понявшие, как легко на самом деле меняются власти, менталитеты и лидеры. смеемся над так называемыми объективными процессами мировой истории, потому что уже не раз видели после очередной операции интеллигентных политологов и социологов, к о т о р ы е потрясая цифрами и фактами, анализами тенденций и прочей чепухи доказывали, что все должно было именно так и случиться, что они давно это предсказывали, что имелись предпосылки. Мы, получившие опыт работы в подобных войнах, Не доумеваем, почему российская власть до сих пор остается объектом подобных воздействий, хотя ей уже дано в пора стать субъектом и начинать творить историю хотя бы в тех масштабах, которые ей по силам. Мы не понимаем, почему нам надо заниматься манипуляциями над нашими собственными бабушками в российской глубинке, когда мы молодые опытные кадры могли бы с тем же успехом сделать массу полезных революций или кризисов. в странах бывшего советского влияния, в ближнем зарубежье, в Чечне, да и на худой конец в России, если речь пойдет о долгосрочной программе модернизации, которая требует серьезных изменений массового сознания. У кого-то, вероятно, сложилось впечатление, б у д т о мы несколько отклонились от темы. д е с к а т ь вначале речь шла об изменении парадигмы войны, что надо бить не по мясу, а по ресурсам, по силам, по штабам, по коммуникациям. Потом речь зашла об информационной войне и работе с сознанием. Дискать тема тоже интересная, но как бы другая. На самом деле никакого отклонения не произошло, и речь идет об одном и том же феномене. Речь идет об эволюции понятия в о й н а как такового. В начале истории речь шла о войне с силой противника, с мясом. Потом был сделан мощный рывок. а великие полководцы понимали это во все века. И стратеги стали наносить удары по службам обеспечения этого мяса, по штабам, коммуникациям, связи, прочим ресурсам. Но ведь дальнейший шаг как раз и есть переход к пониманию того, что главным центром, мозгом соперника является его сознание. Это главный ресурс, главный узел коммуникаций. Это то, расстроив что ты разрушаешь всё. Убеди кого-то в том, что он проиграл или в том, что он слаб, и война оказывается не нужна, ведь цель войны доказать, что ты сильнее. И возникает война там, где каждый из соперников думает, что он сильнее другого. А если ты убедишь соперника в том, что ему надо само уничтожиться или ещё лучше начать служить тебе, короче говоря, информационные технологии это закономерный И по всей видимости последний этап развития воинского искусства. До сих пор многие воспринимают словосочетание «информационная война» как некую метафору, дескать, слово «война» тут понимается в переносном смысле. Мол, есть настоящая война, а есть ее пародия — война информационная. Или информационная война только подвид. Это в корне неверно. Любая война изначально уже есть война информационная. Она уже есть война воль и сознаний, даже в самом диком виде. И она есть всегда война за волю и сознание. В современную эпоху эта глубинная сущность войны просто вышла на поверхность, окончательно обнаружила себя. Информационная война это и есть настоящая война. настолько н а с т о я щ е е что всякая другая скорее может быть названа войной в переносном смысле. Поэтому и по технологиям, по методам, и по целям мы исходим из приоритета информационности, хотя речь в дальнейшем поведем о борьбе на подрыв ресурсов. Пример, наверное, есть такие люди. которые считают, что можно выиграть выборы физически убив кандидата соперника. Но какова цена выигрыша? И нравственная, и чисто утилитарная. Еще большой вопрос: чего вы этим добьетесь? Потому, когда мы поведем речь о борьбе против ресурсов соперника и о борьбе с соперником, а не с электоратом. мы все равно остаемся приверженцами информационных методов и только их. То, что мы предлагаем, это просто смена целевой группы, просто смена мишеней кампании. В самом деле, зачем тратить 200 т ы с я ч долларов? в о з ь м ё м типичный бюджет по одномандатному округу в Госдуму на обработку целых 500 тысяч избирателей. Если вы можете потратить 100 тысяч, но на обработку головного штаба главного соперника и его структуры, состоящей целиком из 500 человек, что будет эффективнее? Такой удар по штабу полностью парализует его работу. А еще 100 тысяч вы потратите на накачку своего рейтинга, и вы побеждаете с гарантией. Ведь очень часто выиграть это просто не дать выиграть сопернику. А теперь после теоретического введения перейдем к практике. Кризис в штабе. Как он выглядит? Как определить, что вы на пути к проигрышу? Как понять, что ничего хорошего у вас уже не выйдет? Каковы симптомы дезорганизации и деморализации? Вы можете отнестись ко всему ниже следующему, как к тесту. Если вы набрали менее пяти пунктов из всех ниже перечисленных, то это рабочая ситуация. Всякое бывает. Если от 5 до десяти, вы в кризисе и надо срочно исправлять положение экстренными мерами. Если до 15, т о вы на пути к поражению. Если более п я т вас может спасти только чудо. Итак, каковы признаки поражения? Первое. и с т е р и к и кандидата внутри штаба и в семье, депрессии. Второе, активизация всевозможных п а н и к ь р о в из среды элит вокруг кандидата и штаба, жена, друзья, д е т с в а и прочие, которые шепчут на ухо: все неправильно, все пропало, надо делать по-другому. Третье, социология показывает падение рейтинга, рост антирейтинга или ж и р в о к в росте у соперников. Четвертое. Начинается выборная паранойя. Везде чудятся шпионы, предатели, прослушка. Пятое. Некоторые действительно бегут устраиваться на работу к сопернику. Шестое. Поиски виноватых и к о з о в отпущения. Седьмое. Кадровые перестановки и увольнения. Смена к о н е й на переправе. Восьмое. Непоследовательность во всех начинаниях. идущая от неуверенности в собственной правоте. Сначала дается команда что-то делать, потом отыгрывается назад, потом опять что-то переделывается. В итоге не делается ничего или делается с большой задержкой и опозданием. Девятое. Попытка схватиться сразу за все и тушить пожар сразу во всех местах и чем попало. Десятое. начинается давление со стороны покровителей. Что там у тебя? Может зря ты пошел на выборы? Может не поздно отыграть? Знаю, это теперь твой личный выбор, и мы тебя прикрывать, ежели что, не будем. Одиннадцатое. Финансовые проблемы, так как спонсоры в этой ситуации перестают верить в кандидата и усугубляют кризис тем, что задерживают или прекращают финансирование. Двенадцатое. Спонсоры. начинают давать деньги конкурентам, чтобы не с к л а д ы в а т т все яйца в одну корзину, чем усиливают противника. Тринадцатое. Проблемы с лидерами общественного мнения и доверенными лицами, которые были за кандидата, а теперь боятся на него работать. Четырнадцатое. Активизируются внутренние штабные карьеристы, которые раньше сидели тихо, но теперь при пожаре. Решили взять реванш на теме, кому считали унизительным подчиняться. Они выходят на кандидата с предложением взять на себя всю ответственность, уволить всех, кто было раньше, предлагают чудодейственные варианты спасения. 15. Из штаба кандидата расползаются всевозможные обиженные и наказанные. Да и просто сами члены штаба распространяют ненужные слухи об атмосфере, царящей в штабе. 16. е Непосредственные исполнители перестают верить в победу и рассуждают так: победы не будет, так хоть денег заработаем. Начинается повальное воровство. Деньги вместо того, чтобы идти в дело, прикарманиваются. Семнадцатое. Разносчики перепродают полиграфию или просто не разносят. Восемнадцатое. Полностью о с л а б е в а е т контроль, что еще больше усиливает воровство. Снижается качество разноски и общее качество работы. 19. Постоянно срывается план производства полиграфии, задерживаются машины, откладываются сроки. 20. Не выполняется план г р а ф и к в с т р е ч акций и событий. 21. Фюристы вынуждены только отвечать на жалобы и в ы з в о л я т ь попавших в неприятную ситуацию. 22. Ломаются компьютеры, виснут сети. Двадцать т р е т ь Постоянно отключаются или занимаются телефоны. Двадцать ч е т в е р т Кандидат забывает то, что он сам хотел сказать, а вынужден только отвечать на вопросы, только реагировать, только оправдываться. Двадцать п я т Происходящее начинает осмысливаться в терминах соперника. то, что раньше к а з а л о с ь его пропагандой, теперь кажется на самом деле в кавычках. 26 в штаб звонят недовольные избиратели, им не нравится продукция, им стыдно за кандидата, они дают советы. все эти пункты существуют не по отдельности, они взаимно усиливают друг друга. если, например, начальники занимаются ссорами и дрязгами, у них не остается времени на контроль за подчиненными. Подчиненные начинают воровать. Видя, что ворует старший начальник, начинает к р ы с и т ь и мелкий исполнитель. Случайно о воровстве узнает кто-нибудь из руководства, и это ведет к новым разборкам и так далее, п о н а р а с т а ю щ е й Или соцопросы показывают остановку рейтинга. Это ведет к перестраховыванию спонсоров, которые вместо того, чтобы дать денег, наоборот начинают не давать. Это ведет к задержкам по выплате зарплат и срыву графиков. Задержки ведут к воровству, воровство, к деморализации и скандалам. Или проблемы с телефоном вызвали срыв плана графика, срыв вызвал разборки в штабе и обострил противоречия. Это привело к увольнениям людей, уволенные ушли к сопернику. В л и т а х поползли слухи о том, что крысы покидают тонущий корабль. Спонсоры начинают медлить с деньгами и прочее. За какой конец не потянешь, все лечит все. Поэтому тянуть надо за все возможные концы. И если из перечисленных пунктов имеет место 15, что означает что кандидат безнадежен, то почему нам надо дожидаться, когда эти пункты случатся сами по себе? Почему их не индуцировать? Почему не устроить сладкую жизнь сопернику? Почему просто не развалить его кампанию? Если у вас уже есть рейтинги и вы боитесь только действий соперника, эта тактика тем более для вас. Не дайте ему действовать, пусть путается в трех соснах и выставляет себя на посмешище. Чем воевать с населением всего округа, не у л у ч ш и ли не й т р а л и з о в а т ь вражеский штаб в полном составе, численность которого в тысячи раз меньше числа избирателей? Давайте разберем по пунктам методы работы с целевыми аудиториями, которые подчас сводятся к нескольким человекам. Работа со спонсорами. н е п р и в л о ж н о е правило успешной к о м п а н и и деньги на к о м п а н и ю нужны сразу все до начала к о м п а н и и Они транши в середине и особенно в конце, но это правило в большинстве случаев не выполняется. По-прежнему идут транши в ходе к о м п а н и и А значит, есть прекрасный шанс перекрыть этот поток или же затормозить, вызвав тем самым кучу проблем. Конечно, каждый кандидат при этих словах важно надует щеки, дескать, с ним-то этот номер не пройдет. И каждый спонсор тоже говорит, что его слово купеческое. Да их столько связывает совместный бизнес, ж е н щ и н ы п а н и мужская дружба с ясельной группой. Но сколько раз мы были свидетелями, как кандидатам приходилось жестоко разочаровываться во всех этих вещах из-за какой-нибудь смешно сказать аналитической записки, подброшенной спонсору от якобы администрации президента. Якобы какие-то коэффициенты указывают, что в кавычках несмотря на явный рост достигнут предел и завтра будет падение, что фокус группы показали. что в кавычках достигнут предел насыщения и прочее прочее прочее. А сколько в кавычках ошибок в к о м п а н и и и аргументов, что деньги спонсоров расходуются неэффективно, можно найти. Аж дух захватывает. А такой аргумент, что деньги разворовываются, это ж просто песня. И начинаются разговоры, Иваныч. Ты меня знаешь, я к тебе с ясельной группы, как к родному отношусь. Я тебе никогда не отказывал. Но это тебе, а с чего я должен кормить твоего Пупкина, который купил себе новую машину? Давай, наведи порядок. И идут задержки траншей, за исключением очень специфических случаев, можно сказать, что есть закон. Спонсор использует любой шанс, чтобы затянуть или прекратить финансирование. Надо просто давать ему этот шанс. И нельзя забывать, что и спонсор не одинок. У него есть партнеры по бизнесу, есть замы и прочие люди, которым политика да лампочки, и они считают, что спонсорство – это прожигание денег. Подбрасывайте аргументы им, а они найдут свои рычаги влияния на того, кто принимает решение. Особенно, если речь идет о партнерах по бизнесу или людях, с которыми бизнес связан. Они всегда могут перекрыть кисворот, и тут спонсор опять звонит и говорит: "Ивано,ч ты меня знаешь, но приехал Петров и говорит, что у них проблемы из-за тебя. Я-то могу из своих тебе дать, но это будет меньше. Ты знаешь, как я от Петрова з а в и ш у Извини. Давление на бизнес спонсоров хорошо оказывать при наличии административного и силового ресурса." Пусть их попроверяет налоговая, пусть кто-то подаст в арбитраж по поводу собственности, все пойдет. Лишь бы они занимались своим делом, а не политикой. Хорошо жить стали, в политику потянуло. Вот вам, чтобы жизнь медом не казалась. Собственные финансовые потоки. Некоторые кандидаты используют собственные средства, но по большому счету особой разницы в борьбе с такими нет. Наоборот. Этот кандидат становится уязвимее. Спонсоры, как правило, люди серьезные и богатые. Они имеют деньги на то, чтобы помогать всяким кандидатам и делают это без особого ущерба для бизнеса. Таких трудно зажать экономически. Им можно только устроить п р о б л е м ы А вот кандидат, тратящий собственные деньги, почти всегда равновеликая фигура с его соперниками по округу и в смысле бизнеса. Так почему бы не потратить часть денег компании на подрыв бизнеса? Иногда бывает дешевле договориться с потребителями и поставлять им себе в убыток товар на копейку дешевле, зато лишить соперника сбыта и серьезно подорвать ему бизнес и финансовую базу. Или иначе. Нам известен случай, когда бизнесмен, поддерживающий одного кандидата, скупил акции предприятия, которым управлял его соперник. чтобы снять его с выборов. Потом предприятие было продано в три дорого, и бизнесмен вернул часть денег, вложенных в компанию своего ставленника. Аналогичным образом можно скупать долги, перекупать поставщиков, а при наличии административного ресурса натравить налоговую, суды, милицию, криминальную крышу. Короче говоря, устроить проблемы по всему спектру. Надо помнить, что в политику сами предприниматели часто идут от хорошей жизни это своего рода роскошь, блажь. Очень редко это прямая необходимость, а к бизнесу они относятся как к базе, как к тылу. Удар по бизнесу р а в н о с е л е н удару в тыл. Он также приводит в замешательство. Пример: вы идете на г у с д у м Ваш бюджет 200 тысяч долларов, такой же у соперника. При этом он вынул их из своего бизнеса, чем уже нанес ему большой урон. Потратьте 100 тысяч на то, чтобы этот бизнес прикончить окончательно вместе с соперником. Любой предприниматель знает, что т а к о й сумма, брошенная целенаправленно, хватит, чтобы разрушить многомиллионный бизнес. Кроме того, всякий бизнес не держится на одном человеке. Есть замы и управляющие, есть соучредители, есть покровители. На них надо воздействовать через аналитику, эмиссаров. через разъяснение их интересов, вам-то зачем это надо? через страх, он денежки тратит, а вдруг проиграет и прочие уязвимые стронки. казалось бы, мы тут не открыли никаких америк, все это знают и при возможности делают, что здесь нового? новое то, что мы говорим об этом как о стратегическом направлении в компании, а не случайном эпизодическом явлении. Всем известно, что перед началом кампании пишется план график. Там фиксируются встречи кандидат, основные информационные поводы, старт роликов, периодичность выхода газет, плакатов и листовок и прочего. Так вот мы утверждаем, что план работы по подрыву финансовой базы соперника не менее, а более важен, чем план выхода роликов и листовок. То есть это должен быть подробный ежедневный план. Кто кому куда пойдет, кто кому что шепнет, кто кому что занесет. Каждый день с назначением ответственных, выделением средств на представительские расходы и вознаграждения за результат и прочее. Этим должна заниматься особая группа эмиссаров-лоббистов. Ее должна обслуживать группа аналитиков, кропающих, фальшивые аналитички, фабрикующие слухи. Тут же должны быть подключены силовики и финансисты со своими связями. Работа с кандидатом-соперником тут, конечно, действенны те же методы, о которых говорилось выше. Это псевдоаналитика, это эмиссары, разные знакомые и полузнакомые люди, которых кандидат, возможно, примет всего один раз. Но всякого, у кого есть хоть малейший шанс прорваться, можно и нужно засылать, чтобы внедрять всяческие п о р а ж е н ч е с к и е мысли. Компания структура хрупкая, кандидат всегда в сомнениях. Он сомневается в консультантах, которые приехали две недели назад и неизвестно, что из себя представляют. Он сомневается в лучшем друге, не в преданности, а в компетентности. Сомневается в лояльности элит и прочем. Во все эти щелки надо вбивать клини и превращать их в трещины, овраги и пропасти. Действуйте аргументами, разумом. Человек разумное животное, его можно убедить в чем угодно. Фокус в том, что плохая мысль и хорошая мысль одинаково обоснованы и аргументированы. Качество совета и его аргументированность вещи не взаимосвязаны, но об этом мало кто знает, поскольку речь идет об отдельной личности, но личности настолько в а ж н ы что важнее не бывает. Так как все в конечном итоге определяет голова, то этой головой можно заняться очень плотно, причем во всех ее аспектах. Как правило, предвыборная кампания – это не то, чем кандидат занимается всю жизнь. У него есть своя работа, может даже в политике, но сами выборы для него случаются один раз в несколько лет. Значит, представления о выборах у него подчинены тем паттернам, сценариям, которые сложились в результате с к у д н о г о опыта. Когда человек занимается чем-то постоянно, у него паттерны сталкиваются друг с другом и разрушаются. Шиуха случайностей от них отлетает. Иное дело, мало знакомая область. Тут каждый человек подобен собаке Павлова. н е р а з з а м е ч а л о с ь что новички в любом деле верят в приметы. Если ты один раз победил в к о м п а н и и то ты сознательно или бессознательно. Будешь и в следующий раз воспроизводить эту победную матрицу. Если победил еще раз, то матрица закрепится. Если еще раз, то закрепится в тройне. Будут ритуалы, будут приметы, но поскольку жизнь меняется, а ты подходишь с инвариантной меркой, то скоро тебя обязательно постигнет неудача, и ты будешь винить в ней не матрицу, а те случайные отклонения, которые не сошлись с образцом. Эти отклонения будут демонизироваться. Мы несколько раз были свидетелями, как малоопытные участники к а м п а н и и вырубали магнитофон с песней, которая звучала в тот раз, когда был проигрыш, выгоняли человека, который принес несчастье, отказывались от цвета, с которым проиграли и так далее. Все приметы перепутываются только после двадцатой кампании, а кандидатов, которые прошли столько У нас в России пока нет. Одним словом, если вы хорошо исследуете тот кейс, когда вашего соперника постигала неудача, причем в м е л ь ч а й ш и х подробностях и деталях, и сможете начать воспроизводить элементы этого кейса, вы даже самого несуверного е из людей вгоните в депрессию или истерику. Следующие по значимости после спонсоров и самого кандидата люди – это жены и друзья. К ним есть аффективная привязка. Их слова и действия воспринимаются иначе. Если удастся сделать их своими союзниками, не завербовать, конечно, а просто внушить им пораженческие настроения, заставить давать советы, нагнать депрессию или ввести в состояние истерики, заразить выгодными нам аргументами о том, как надо вести кампанию. то это очень большой успех. Эти люди часто не вовлечены в к о м п а н и ю они не знают штабных раскладов и прочего, их не охраняют, не загружают делами как кандидата. У них много времени на то, чтобы думать, и много желания искренне помочь своему близким. Причем ваше положение выгодно, ведь у близких людей свой образ человека, а имидж, который делаете вы, в любом случае будет отличаться. Жена или друг читают газету, с интервью кандидата и думают: он бы так не сказал, это не он, а ведь они к нему хорошо относятся. А раз он не похож на себя, то для них это означает, что он не похож в худшую сторону. Они не понимают, что то, что нравится им, может не нравиться д е в я н о с т м процентам избирателей. о ни вообще не понимают, как это их близкий может не нравиться. Они не профессионалы и не знают различия между личным имиджем и медиа-имиджем. Используйте это, выходите на них разными способами, подбрасывайте им аналитику, засылайте жалобщиков и эмиссаров. А уж они так к кандидату всегда прорвутся и отберут у него сколько надо времени на то, чтобы донести нужные вам логики. Кого он будет больше слушать насчет того, что люди говорят о его компании, прежнего консультанта, который заинтересован говорить, что все идет хорошо, чтобы похвалить себя, или лучшего друга, который ходит и общается с людьми, а люди говорят, что газеты и листовки плохие? Конечно, друга, и неважно, что все, с кем друг этот общался, подосланы вами из другого штаба. или просто те самые близкие, которые всегда воспринимают ревниво любой материал о родном им человеке. п о д с л а й т е в плановом режиме специальных тусовщиков и болтунов ко всем этим друзьям, доверенным лицам и п р о ч и м Они сами найдут нужные слова для кандидата. У них многолетний опыт общения с ним. Они друзья обработают его так, как не обработает сотня врагов.